К полковнику вдруг вернулась вся его былая прыть. Он перепрыгнул через ров, в мгновение ока очутился перед управляющим и закатил ему пару таких пощечин крепче, которых, пожалуй, Сутяга еще никогда не получал. «Так узнай же, что старая Кляча еще умеет легаться!» — вскричал он. Утолив свой гнев, полковник почувствовал, что теперь ему не под силу перескочить обратно через ров. Истина встала перед ним во всей своей неприглядной наготе. Вопрос графини ответ Дельбека открыли ему существование заговора, жертвой которого он должен был пасть. Заботы, расточаемые ему графиней, были только приманкой. Она хотела завлечь его в ловушку. Ее слова, подобно неприметной капле яда, мгновенно пробудили в старом воине все душевные телесные муки. Через ворота парк он пошел к павильону с трудом, как дряхлый старец, волоча ноги. Итак, ни отдыха, ни покоя. Отныне придется начать с этой женщиной омерзительную войну, о которой говорил Дервиль, вступить на путь крючкотворства, питаться жалчью и ежедневно осушать полную чашу горечи. А потом ужасная мысль. Где взять деньги, чтобы оплатить расходы посудопроизводству в первых инстанциях? Его охватило такое отвращение к жизни, что будь он на берегу реки, он бросился бы в воду, будь у него под рукой пистолет, он пустил бы себе пулю в лоб. Затем мысли его вновь пришли в смятение, изменивший весь строй его чувств с того самого дня, когда Дервиль посетил заведение Верньо. Добравшись, наконец, до павильона, он поднялся в гостиную, сквозь круглые окна которой открывался на все четыре стороны восхитительный вид. Там он застал свою жену. Графиня, сидя в креслах, любовалась пейзажем, вся ее поза выражала сдержанное спокойствие, Лицо хранило непроницаемое выражение, которое умеет принять женщины, решившейся идти до конца. Она утерла платочком глаза, как будто на них еще не просохли слезы, и стала рассеянно играть концами длинного розового пояса. Тем не менее, несмотря на свое напускное хладнокровие, графиня не могла сдержать дрожь, когда пред ней встал, скрестив на груди руки, нахмурив брови ее почтенный благодетель, побледневший от негодования». «Сударыня», — сказал он, и под его пристальным взглядом лицо ее залилось краской. «Сударыня, я вас не проклинаю, я презираю вас. Ныне я благословляю случай, нас разъединивший. Я не желаю даже мстить вам, я не люблю вас более. Я не хочу от вас ровно ничего. Живите спокойно, доверившись моему слову. Оно крепче мазни всех парижских нотариусов. Я никогда не буду пытаться вернуть себе имя, которое я, быть может, прославил». Отныне я просто бродяга-гиацинт, который хочет только местечко на земле. Прощайте. Графиня бросилась к ногам полковника, схватила его за руки, стараясь удержать, но он с отвращением оттолкнул ее и закричал «Не смейте прикасаться ко мне!». Услышав, как затихают вдали шаги полковника, графиня только передернула плечами. С той глубокой проницательностью, которая дается безграничной подлостью или звериным эгоизмом высшего света, она поняла, что отныне может жить спокойно, Надежно охраняемое словом и презрением честного воина.